Голова четвёртая. От встречи к объяснению. Покинув помещение Краса, остальные успели пошуметь. Роран хлопнул по плечу Лепис, которая резала стейк, поднялся и вышел на улицу. Конечно, верилось трудом, что парень может пострадать, но всякое могло случиться. К тому же противников могло оказаться больше, и тогда Краса могло ожидать поражения. К нему подошли сотрудники ресторана, и он объяснил, что не сбегает, и указал на товарищей, которые всё ещё ели а сам вышел на улицу, там собралась толпа, окружившая краса и четверых зверолюдей. Среди толпы, кричавшей «Вали его!», Роран с интересом наблюдал за состоянием краса. Что и ожидалось от авантюриста Железного Ранга, на которого возлагала надежда страна, движения были быстрые и точные, он отлично держался в одиночку против четверых. И всё же... Подумал Роран. Если бы они сражались с оружием, крас справился бы с ними не напрягаясь, Но тут они дрались голыми руками. Одним ударом тут ничего не заканчивалось, бой шёл до потери сознания, потому они хватали друг друга и избивали, то есть обычная драка. Юрорену казалось, что Красс привык к сражениям, но не привык к дракам. И беспокойство мужчины вскоре подтвердилось. Как только после нескольких ударов один противник упал, Красс собирался переключиться на другого, и тут упавший схватил его за ногу. То, что Красс с ним не разобрался, говорило о том, что к дракам он не привычен, К тому же не мог понять, достаточно ли избил соперника для того, чтобы тот больше не лез, и причиной этому было отсутствие опыта в рукопашных схватках. люди были сильнее и крепче людей, и пара ударов не выводила их из боя. Роран восхищенно смотрел на то, как Крас, которого держали за ногу и не способный нормально двигаться, принимал удары тех, кто обладал звериными частями тела. До этого он избегал их, великолепно работая ногами, и теперь неспособный уйти, он защищался и старался сместить направление ударов, чтобы противостоять трём противникам. «Отлично! Не упускай его!» «Как же ты бесишь! Будем лопить, пока рожа новая форму не примет!» Крас пытался сбросить зверчеловека, цеплявшегося за ногу, но не смог избавиться от отчаянно цеплявшегося мужчины. Аурорен подумал, что ему стоило бы использовать усиление. Если он использует тот удар, то драка быстро закончится. Однако при том, что его могут избить зверолюди, ещё и раздеть, Рорену казалось, что сделать-то стоит, вот только Красс об этом не думал. «Блин, потому я не люблю иметь дело с мужчинами!» Пробормотал парень и несколько раз ударил кулаком держащего за ногу зверочеловека. Но нормально сделать это с противником, который лишь ползал по земле и мешал двигаться, не выходило. Скорее наоборот, раз потерял равновесие и упал. одержавший державший его зверочеловек тут же задрал его ногу, не давая подняться а трое других собрались прижать к земле. Даже в такой неудобной позиции парень смог контратаковать, но так он расходовал слишком много сил, и постепенно движения притуплились. Ха, человек попал! Ты уже ничего не сможешь! Может, лучше сдаться? Или хочешь ещё получить?» и Лежавший на земле Крас уже не мог защищаться и получил несколько неплохих ударов в лицо, но сдаваться он не собирался, а зверолюди не могли сдержать раздражение. Один из них схватил парня за грудки, и швырнул на землю. Когда Красс вскрикнул от боли, в его лицо врезался кулак. Возможно, он порезал зубами кожу во рту, с губ стекала кровь, парень попытался отбиваться, но его слова ударили, и один зверочеловек сказал, «Тут уже каша не сваришь, а делаем его и оставим его подругам в ресторане приятные воспоминания о том, как он с нами обошёлся». Хоть они и сражались четвером против одного, и всё же им тоже досталось. Они уже считали, что мало избить его до потери сознания и забрать всё, что у него есть. Рорен думал о том, что внутри сейчас, по крайней мере, двое были куда страшнее краса, а сам неспешно подходил к удерживающим парня-зверолюдям. «Красс, а ты не слишком ли слаб? Зато красавчик!» Рорен поразился, что парня даже сейчас угораздило пошутить, а сам обратился к зверолюдям, которые буравили его злыми взглядами. «Вам ведь этого мало. Может, отстанете, если заплачу за лечение?» «Пошёл ты! Думаешь, нас деньги теперь удовлетворят?» Роран вздохнул, схватил одного звера-человека за грудки и небрежно дёрнул. Тот даже ничего сделать не смог, когда его подняли так, что ноги земли не касались. Зверолюди были высокими, но Роран ещё выше. Схваченный за грудки лага оказался достаточно высоко. «Что? Эй, ты, пусти!» «Крас, раз ты не умеешь драться, позволь научить, как надо драться!» Мужчина дёргал ногами, пытаясь вырваться из схватки, а Рорен беседовал с валявшимся на земле красом. Парень поражённо смотрел на Рорена, и те, кто его держали, не знали, что делать, они смотрели то на дёргавшегося товарища, то на удерживавшего его здоровяка. «Это делается так!» Рорен со всей силы ударил звера-человека об землю, бедолага приложился спиной и выдал лишь странный стон, но Рорен пока не закончил. Он ударил ногой лежавшего... Со стоном изо рта вылетели капли крови, можно было услышать, как под ногой что-то сломалось. Зверочеловек ещё какое-то время дёргал ногами и руками, а потом они опустились на землю, и он перестал двигаться. «Не думай о последствиях!» Роран ещё раз пнул, убедился, что противник больше не двигается, и пнул так, что тот покатился. Не особо переживая не то что о том, как сильно пострадал зверочеловек, а вообще жив ли он, Роран осмотрел тех, кто удерживал краса, а потом спросил так, будто на прогулку позвал. «Кто следующий?» «Ах ты! Тебе плевать, что с ним будет!» Спросивший явно угрожал Он достал небольшой нож и направил его на краса. При блеске металла глаза парня округлились, но Роран не особо переживал. Ничего не ответив, он схватил звера-человека с ножом за грудки, перевернул и ударил об землю. Ни на что не способный, он просто принял удар, мужчина не издал никакого звука, а его глаза закатились, Из бессильной руки вывалился нож. Убедевшись, что тот в отключке, Роран пнул нож в сторону зевак. Даже видя нож, тени издали ни звука и просто наблюдали. «Ну и кто третий?» Он не улыбался и не злился. Просто спрашивал, а двое оставшихся зверолюдей в спешке отдалились от Рорана и Краса. Парень, покрутив освободившимися руками, поднялся и, потирая ушибленные места, улыбнулся Рорано. «Даже если ты предлагаешь брать с тебя пример, я точно не смогу!» Ну, такое, и правда, не просто повторить. Крас был тренированным, но не так хорошо, как Роран. Даже если бы парень попробовал использовать огромный меч, вряд ли бы у него получилось достаточно сносно. Я и не предлагаю сейчас это повторить. Просто запомни, как это делается. Рорен посмотрел на напуганных, лишившихся желания сражаться и сидевших на земле зверолюдей. Ты будешь сам себя сдерживать, если станешь думать о последствиях. Если убьёшь противника, станешь преступником. Но если не наплюёшь на это, то не сможешь драться. Это скорее не страшно, а жутко». Противник оказался слишком неудачным. И двое зверолюдей дрожали, двое других закашлялись, подтверждая, что ещё живы, что-то бормотали и пытались встать, но, похоже, им слишком сильно досталось, и ноги отказывались слушаться. И зрители тоже, при виде того, как Роран одной рукой расправился с крупными мужчинами, притихли, они просто стояли вокруг, и никто не двигался. «Похоже, все только собираются. Что делать будем?» Наверняка кто-то уже позвал охрану. Остаётся всё объяснить и разобраться, если заберут. Переполох был устроен серьёзный. Примчавшаяся охрана должна была совсем разобраться и увести зачинщиков, но двое людей серьёзно пострадали и раз был весь избит. Роран думал, что уведут его, так как он единственный вообще не пострадал, так ещё и двоих покалечил, но тут прозвучал голос. «Это ни к чему. Тут всё понятно». «Достаточно расспросить очевидцев?» Рорен и Красс посмотрели на того, кто говорил, но первым отреагировал всё же парень. Когда Рорен только обернулся, Красс уже подошёл к той, кто говорила, при этом так лучезарно улыбался, что было сложно поверить, будто он сражался. Этот парень ничему не учится, но благодаря тому, что Красс пошёл вперёд, Рорен смог рассмотреть обладательницу голоса. Ему подумалось, что именно таких называют представителями первобытного клана. Лицо было как у кошки, Парни, которых из Билла больше напоминали людей с кошачьими ушами, но она больше напоминала прямоходящую кошку. На ней была удобная женская одежда, и грудь имела округлую форму, но все открытые части тела были покрыты шерстью. «Вы прекрасны! Прошу скажите, как вас зовут? Я человек-эвантюрист Красс». «Спасибо за комплимент. Я Миноэт Сингапра. Из клана первобытных кошек правитель этого города». «И что тут делает правитель?» Рорану казалось, что запахло жареным, но глаза Краса сияли при виде представительницы переработного клана, и ему не хотелось влезать между ними. «Госпожа Минуэт, ваше имя тоже прекрасно. Могу я познакомиться с вами поближе?» «Нет, в первую очередь работа. Я понимаю, что в данном случае жертвы, но оправдывать вас без расследования я не собираюсь. Потому прошу проследовать». «Да за вами куда угодно!» «Я не о том». Краса её совершенно не слушал. Они не могли так просто взять и уйти. К тому же девушки всё ещё ели. И, понимая, что придётся им что-то объяснять, Орорн раздражённо почесал голову.